«Эпилог. Наследство. 1920 1. Когда Джон Генри свернул на Квинн-стрит, из двери одного дома вышел часовой. «Не советую вам идти туда», — сказал он. «Там в конце улицы стреляют, и вы можете получить пулю от одного из наших ребят». Не успел он договорить, как прогрохотала пулеметная очередь, и раздался виск тормозов, часовой ухмыльнулся. «У кого-то там неприятности». сказал он. В конце улицы они увидели автомобиль, который занесло на тротуар. В опущенном окне машины торчало дуло пулемета, направленного в сторону площади. Три человека, стоявшие на тротуаре, бросились на землю лицом вниз. Из дома выбежал человек и вскочил на подножку автомобиля. В руках у него была винтовка. На улице возле площади Появился небольшой отряд солдат и автомобиль, развернувшись, помчался по переулку. Солдаты открыли огонь по удаляющейся машине, а потом побежали через площадь к высокому зданию почты на углу. Мужчины, лежавшие на тротуаре, поднялись и стали отряхиваться, как ни в чем не бывало. Сверху из окна раздался визгливый крик женщины, она кого-то звала. Часы на церковной башне пробили пять. Джон Генри закурил сигарету и с улыбкой обратился к солдату. «Можно было бы предположить, что после четырех с половиной лет войны людям надоест стрелять друг в друга». Солдат достал из-за уха недокуренную сигарету и попросил спичку, чтобы закурить. «Ну, про наши края этого не скажешь», — отозвался он. «Любому из этих ребят ничего не стоит всадить нож в брюхо своему лучшему другу, если вдруг придет охота. Зато потом он явится на похороны с цветочками». Джон Генри рассмеялся и отбросил спичку. «Это нечестно», — сказал он. «Я ведь тоже здешний, однако у меня никогда не было желания кого-нибудь убить». Он пошел дальше по улице по направлению к площади, где только что была перестрелка. Во многих домах окна были разбиты, однако это случилось не при сегодняшней стычке, а еще несколько недель тому назад. Солдат на площади уже не было, если не считать поста возле полицейского участка. На тротуаре какой-то молодой парень разговаривал с женщиной. У него было худое, озлобленное лицо, руки он глубоко засунул в карманы. «Они убили Микки Фаррена», — говорил он женщине, но, заметив проходившего мимо, Джона Генри замолчал, глядя на носки своих башмаков. Они пошли прочь, и Джону Генри показалось, что на улицах стало пусто. И, на удивление, тихо. По другую сторону площади, в ее дальнем конце, виднялись остатки баррикады, валялись обрывки колючей проволоки. Несмотря на ясное небо, вдруг брызнул дождь, И тут же перестал. Вдалеке раздался гудок парохода, глубокий и звучный. На него отозвался резкий свисток буксира. Джон Генри думал о словах Часового. «Любому из этих ребят ничего не стоит всадить нож в брюхо своему лучшему другу, если придет охота. Зато потом он явится на похороны с цветочками». «Наверное, так оно и есть. И все-таки». Перед его внутренним взором встали лица из далекого прошлого. Милый Дидя, его большие глубоко посаженные глаза, согбенные плечи, седые волосы. Вот он идет по рыночной площади в Дунхевене, и старушка в лавке обращает к нему, залитое слезами лицо, призывая на него благословение всех святых. Ведь это он в свое время нашел работу для ее сына, и она всегда это помнила. Бабушка маленькая, веселая, суетливая, как она забавно снимала сливки с молока, раковиной, Он помнил, как получил от нее оплеуху за то, что решил пощекотать метелкой для стряхивания пыли ноги у девушки-судомойки, когда та поднималась по лестнице. Пэтси, исполнявший должность садовника по рабочим дням и кучера по субботам и воскресеньям, который рассказывал ему разные легенды о феях, обитающих на голодной горе, и о злых эльфах, которые в старые времена жили под землей и напускали порчу на шахтеров. «Пэтси, верно, не знал, как и нож что держать в руке». разве что нужно было выстрогать палочку или заколоть свинью. А может быть, если умеешь заколоть свинью, то можно и... В этой части города все было как обычно. Когда он свернул на улицу, где в маленькой квартирке жила его тетушка Лизет, и увидел ребенка, который катил обруч в саду напротив, казалось, было просто смешно думать о давешнем автомобиле, который занесло на тротуар на Queen стрит а пулеметной очереди... и о той горечи, с которой молодой парень на тротуаре сказал, они убили Микки Фаррена. Он нажал на кнопку, возле которой стоял номер пять, и поднялся по лестнице в маленькую заставленную мебелью гостиную, где тетушка Лизет проводила все свое время. Она вязала крючком образцы кружев, которые потом продавались для слепых детей. Это странное хобби, которому она предавалась со страстью, имела, вероятно, истоком подсознательное чувство жалости, которое она испытывала, вспоминая о своем несчастливом детстве, когда нелюбимая, заброшенная, хромая девочка росла при недоброй мачехе. Когда Джон Генри вошел в комнату, она с приветливой улыбкой встала ему навстречу со своего кресла. Ее смуглое лицо имело желтоватый оттенок, а глаза под очками непрерывно моргали. «Милый мой мальчик», — сказала она, и он снова с удовольствием отметил в ее ласковом голосе теплую певучесть, присущую женщинам с Лейной, и вообще юга, с которой говорила также его мать. И это всегда вызывало в нем драгоценнейшие воспоминания о детстве, наполненном любовью. «Твоя мама говорила мне, что ты ко мне зайдешь, но я ей не поверила», — сказала тетя Лизет. «Ведь у молодого человека, когда он приезжает в отпуск, есть более интересные занятия, чем сидеть со старой теткой». «Этот молодой человек думает иначе», — сказал Джон Генри. Он никак не может забыть мягкие лепешечки, которые всегда можно найти у вас в буфете. Тетя Лизит улыбнулась и сняла очки. Теперь Джон Генри увидел, какие у нее прекрасные ласковые глаза, точно такие же, как у тети Кити, и вспомнил о том, как славно все они жили в замке Эндрив. Тетя Кити, тетя Лизит и дядя Саймон. У них почти не было слуг, зато масса собак. А потом дети выросли и разъехались. Тетя Кити умерла. А тетя Лизит продолжала жить в замке вдвоем с дядей Саймоном. Такое может случиться только в наших краях. «А как поживает твоя мама?» – спросила тетя Лизит. «Очень хорошо, она довольна жизнью и просила поблагодарить вас за кружевную салфеточку, которую вы ей прислали. По-моему, она лежит у нее в столовой, как раз посередине обеденного стола. Мне поручено передать вам деньги, мама не доверяет почте». Он порылся в бумажнике и достал оттуда банкноту. «Ах, напрасно она беспокоится!» сказала тетя Лизит. «Вполне можно было подождать, пока люди перестанут стрелять и снова будут вести себя по-человечески. Говорят, сегодня на улицах были стычки». «Разбили несколько витрин, пока я шел к вам, но, по-моему, никто особенно не пострадал. Как по-вашему, что здесь происходит, тетя Лизит? Вы, мне кажется, можете судить беспристрастно». Тетя Лизит дождалась, пока служанка внесла чай, а потом вышла, закрыв за собой дверь. «Нужно соблюдать осторожность», – вполголоса сказала она. «Правда, Мэгги живет у меня уже три года, но ее брат сражается на стороне мятежников. Я его не видела уже полгода, мисс», – сказала мне она и, конечно, солгала. «У меня в последнее время стали исчезать сигареты, которые я держу для гостей. Куда они, интересно, деваются?» «Ясно, что Мэгги прячет их под передник, а потом вечером передает брату, с которым встречается где-нибудь на улице». «Будьте осторожны», – сказал Джон Генри. «Я пришлю солдат, чтобы они обыскали ваш дом». «И они ничего не найдут», — сказала тетя Олизет. «Я подданная короля и всегда хранила ему верность, как и все в нашей семье. Бродрики всегда держались в стороне от политики, если не считать твоего деда, который в пору своей молодости захотел стать членом парламента и выставил свою кандидатуру на выборах. Это было как раз перед тем, как родился твой отец». Джон Генри жевал хлеб с маслом и оглядывал комнату, заставленную мебелью, из Эндрифа, Дэн Мора, где раньше жила тетя Моли, и даже и склон Мира, сокровища, которые она собирала и хранила многие годы, и с которыми не хотела расставаться. «Насколько мне известно», — сказал он, — «ни один из бродриков ничего порядочного не сделал. Все они рано умирали или спивались». Тетя Лизет нахмурилась, наливая ему еще чашечку чая. «Война и морская служба сделали из тебя циника», — сказала она. «И во всяком случае это неправда. Бродрики всегда пользовались уважением в этих краях». «Кто их уважал и за что?» — спросил племянник. Тетушка облокотилась о спинку кресла и сложила руки на коленях. У нее были длинные тонкие пальцы и вообще это были руки молодой женщины, несмотря на ее пятьдесят лет. «Прежде всего они были землевладельцы», — сказала она, — «с самого начала». Они исполняли свой долг по отношению к Богу и Королю, были добры к своим арендаторам, хотя и держали их в строгости. Клон Мир всегда стоял на стороне закона и порядка. Люди смотрели на него, как на символ власти, справедливой власти. «Возможно, это и так», — сказал Джон Генри, улыбаясь над своей чашкой. «А может быть, этим людям вообще не нужна никакая власть? Так же, как и Бог и Король. Ты же видишь, во что это выливается сегодня. Тебе известен их девиз «Мы никого кроме». Тетя лизет сердито подсокала языком. «Все это глупости», — сказала она. «Они же не могут без нас существовать. И не говори мне, что ты им сочувствуешь, а то я больше не пущу тебя в дом. Тебе должно быть стыдно. Ты ведь еще совсем недавно снял королевскую форму». «Я и не говорил, что сочувствую им», — защищался Джон Генри. «Мне совершенно безразличны, как те, так и эти. Просто я имею несчастье видеть обе стороны вопроса». «Тогда тебе нельзя жить в Вене. сказала тетя Лизит. «А то ты совсем испортишься. Ведь если в дождливый день ты станешь уверять, что на небе ярко светит солнце, с тобой все согласятся только, чтобы доставить тебе удовольствие и избежать неприятностей». «Разве это была бы не идеальная жизнь?» сказал Джон Генри. «Если бы все поступали таким образом, не было бы никаких споров. Люди не стали бы драться друг с другом без всякой причины». Тетя Лизит подумала с минуту над тем, что он сказал, а потом снова покачала головой. «Это было бы...» «Безнравственно», — торжественно заявила она. Джон Генри рассмеялся. «Как бы то ни было», — сказал он, — «дождь или солнце, нравственно или нет, я собираюсь через пару дней отправиться в Дунхейвен, а потом и в Клонмир. В последний раз я был там еще до войны, как раз перед тем, как умер дед. Там, верно, все пришло в запустение, хотя сторож и его жена, которые живут в доме привратника, вроде бы должны присматривать за усадьбой». «Что же ты будешь делать, когда туда приедешь?» — спросила тетя Лизит. Джон Генри улыбнулся и вытянул под столом ноги. «Буду там жить», — сказал он. «Может быть, дам телеграмму маме, чтобы она ко мне приехала. Понимаете, все время, пока я служил во флоте, и во время войны тоже, клон Мир был для меня единственной реальностью. Средиземное море, Дарданеллы... Я всего этого даже не почувствовал. Меня не оставляла мысль. Это длинный субалтерн, который обливается потом в машинном отделении». а потом сходит на берег на Мальте и опаздывает из увольнения. Это совсем не Джон Генри. Настоящий Джон Генри стоит перед замком в Клон-Мире и смотрит через бухту на Голодную гору. Там мое место, там мои корни, там я родился и вырос. Тетя Лизит надела очки, придвинулась к окну и взялась за свое вязание. «Я тоже там родилась», — сказала она, — «но детство мое прошло в Лондоне, а потом, когда мне было десять лет... Твоя тетушка Молли вышла замуж, и мы все поехали в Клонмир. Я никогда не забуду, как в первый раз увидела горы. Помню, как сейчас, какого цвета была вода в заливе Мэнди-бэй и этот колесный пароходик, который доставил нас в Дунхейвен». Она помолчала, склонившись над своей работой. «Но ведь дом слишком велик для молодого человека, который собирается жить там один». «Там же масса дел», — сказал Джон Генри. «Надо все приводить в порядок, вычистить лес и сад». «Я не признаю никаких полумер, тётя Лизит. Я больше несу болтарн в машинном отделении. Я собираюсь стать Джоном Генри Бродриком и склон мира. И мне никто не нужен. Пошли они все к черту. Впрочем, зачем же к черту? Я ведь люблю людей и хочу, чтобы они любили меня. И у тебя будет самая лучшая комната во всем доме, когда ты приедешь и будешь у нас жить. В честь твоего приезда мы затопим камин в большой гостиной». «Но новым крылом ты, наверное, не будешь пользоваться, правда?» «Почему же нет? Дедушка построил его для того, чтобы там жили, разве не так?» «Но это было 50 лет назад, когда была толпа слуг, экипажей, лошади и шахты, которые день и ночь работали на Голодной горе. А нынешний Дунхейвен – это сонная деревушка, в которой никто не собирается на тебя работать. И люди там, наверное, стреляют друг в друга». «Ну-ка, тихо, слышишь?» В конце улицы, там, где она выходила на шоссе, послышался топот марширующих ног. Джон Генри высунулся из окна рядом с тетушкой. По улице шли солдаты, а между ними двое штатских в кепках, нахлобученных на самые глаза. Руки они держали за спиной. На тротуаре собралась небольшая толпа, люди провожали глазами проходящих солдат. Одна женщина выкрикнула в их адрес какое-то оскорбление, и солдат верхом на лошади подъехал к толпе, оттесняя ее с дороги. Грохот солдатских сапог стал удаляться и смолк. «Мы и никого кроме», – прошептал Джон Генри. «А если вы обнаружите, что один из них, брат Мэгги, например, прячется у вас на кухне, вы позовете солдат, выдадите им его? Но он ведь, возможно, убивал невинных людей. Мой долг его выдать», – твердо заявила тетя Лизит. «Вы не ответили на мой вопрос», – настойчиво спрашивал Генри, «Вы бы его выдали или нет?» Она смотрела на него искоса, ее темные глаза беспомощно моргали под очками. «Вполне возможно», – тихо проговорила она. «Но потом я все равно подписала бы прошение, чтобы его спасти». В окно забарабанил дождь, и небо потемнело. «Где ты остановился?» – спросила она. «В отеле «Метрополь», – ответил племянник. «В таком случае, дорогой, тебе пора отправляться домой. Не стоит ходить по улицам в темноте». «Каким образом ты думаешь добираться до Дунхи-Вена, когда решишь туда ехать? Я не знаю, ходят ли сейчас поезда и есть ли пароходное сообщение из Мэнди». «У меня есть машина, тетя лезет». «Будь осторожен, иначе ее у тебя отберут, а тебя свяжут, как куренка, и швырнут на пол, а то и вообще пристрелят и выбросят в канаву». «А может быть, я и сам присоединюсь к мятежникам», — сказал Джон Генри, подразнивая тетку. Он простился с ней, поцеловав ее. и пошел по пустынным улицам к себе в отель. Повсюду встречались патрули, его три раза останавливали, жители отсиживались в своих домах, во всех окнах были задернуты шторы. Придя в отель, Джон Генри направился в бар. Там было пусто, если не считать бармена и одного молодого человека, примерно одного с ним возраста, а может быть и постарше, который сидел в углу и читал газету. Он оторвался от чтения, чтобы взглянуть на вошедшего. А потом стал вглядываться внимательнее, уверенный в том, что где-то видел этого человека и пытаясь вспомнить его имя. Джон Генри повернулся к нему спиной и попросил виски с содовой. «Днем здесь, кажется, были какие-то беспорядки». «Верно?» — обратился он к бармену. Тот продолжал перетирать стаканы, бросив незаметный взгляд на человека за угловым столиком, который снова погрузился в чтение. «На площади было убито три человека», — спокойно сообщил бармен. «По крайней мере, мне так сказали. Сам я ничего не знаю. Я везде не выходил из отеля». Он отошел на другой конец стойки, делая вид, что занимается своими рюмками и стаканами. «Боится», — подумал Джон Генри. «Если он скажет хоть слово, этот тип с газетой может на него донести». «Где же, черт возьми, я его видел?» Однако лицо человека было скрыто газетой. Джон Генри потягивал виски и думал о тете Лизет, одиноко живущей в своей квартирке. Она была самая младшая, самая болезненная из сестер, а пережила их всех. дедушка Кити и тетушка Молли умерли во время войны, едва достигнув преклонного возраста. «Странная у нас семейка», – думал Джон Генри. «Мы либо умираем рано, либо живем до глубокой старости». Дедушке Генри Бродрику было уже под 80, когда он умер в Брайтоне. Его жена не позволила, чтобы его перевезли на эту сторону воды и похоронили в Ардморе. Ей хотелось, чтобы он покоился на огромном белом кладбище в Брайтоне. Джон Генри вспомнил письмо, которое получил от матери, когда находился в Дартмуре, в котором она писала о смерти дедушки и о том, как они на праздниках ездили в Клонмир и мечтали о будущем. А потом пришла война, положив конец этим мечтаниям. Дверь в бар распахнулась, впустив трех офицеров. Они смеялись, перебрасываясь шутками. «Говорю вам, это сущая правда», — рассказывал один из них. «Примерно год тому назад целая компания явилась в Лондон. Они заявили, что желают видеть место последнего упокоения Кейсмента. Привезли с собой венки, цветы, бог знает что еще». Осмотритель кладбища их надул, показал могилу Крипина или кого-то там другого, и вот они встали на колени, стали креститься, читали молитвы Богородицы. Смотритель потом уверял, что ничего смешнее не видел на своем веку». Офицеры подошли к стойке и заказали выпивку. «Это же не люди», — сказал другой. «Жаль, что мы не получили приказа всех их перестрелять. Настоящие подонки всегда такими были». Первый офицер посмотрел на Джона Генри. У него были веселые глаза, несмотря на жесткие линии рта. «Что вы пьете?» — спросил он. «Сок этой земли», — ответил Джон Генри, поднимая свой стакан. «Самую суть ее духа». «Выпейте лучше с нами», — смеясь сказал офицер. «Ведь именно этот дух мы стараемся укротить". Он положил шляпу на стойку, и Джон Генри мог ее рассмотреть. «Ненавистная эмблема ненавистных отрядов». Впрочем, этот человек кажется достаточно безобидным, он всегда лишь исполняет свой долг, подчиняясь приказу. «Вы живете в этой проклятой богом стране?» спросил офицер. «Да», — отвечал Джон Генри. «Больше того, я намерен и дальше здесь жить». «Вы, должно быть, настоящий безумец!» сказал другой, то ли офицер, то ли спортсмен. «Единственное, что они здесь умеют делать, это разводить лошадей. Там, где я живу, отличная охота на вальдшнепов», сказал Джон Генри. На болотах водятся Бекасы, а на острове Дун и на Голодной горе полно зайцев. Вот это я называю настоящей охотой. Не то, что детские забавы, которыми занимаетесь вы. «Остров Дун?» — заинтересовался один из офицеров. «У меня есть приятель, и он одно время служил в тамошнем гарнизоне. Это к западу от Мэнди. Там, по-моему, спокойно, тамошний народ не принимает ни ту, ни другую сторону». «Слишком ленивы», — заметил Джон Генри. «Такие же, как я». «Не хотите ли со мной выпить? Мне кажется, я не первый из моих соотечественников. Предлагаю вам гостеприимство». Бармен подошел к стойке, а Джон Генри придвинулся поближе к офицерам. «Четыре виски с содовой для этих джентльменов и для меня», — сказал он. Он слушал в полухо рассказы о каком-то сражении, о том, как в городишке где-то на севере мятежники захватили ратушу и подожгли ее, а потом у них кончились боеприпасы. Им пришлось удирать, и они укрылись в горах». «Мы бросились на поиски», – рассказывал офицер. «Нашли их и доставили обратно в город. Двое там умерли, не выдержали холода. А остальных мы на следующее утро расстреляли. А скучать нам не приходилось. Там было много интересного». «Все это длится веками», – думал Джон Генри. Однако наша семья всегда держалась в стороне, не принимая ни в чем участия. Жили себе в клон мире, строили шахты, добывали медь и не думали о тех, кто истекал кровью на дорогах. Лишь бы нам не мешали спокойно жить у себя в замке. И мне тоже хочется только одного. Чтобы все это безумие кончилось, я мог бы следовать их примеру. Офицеры допили виски и застегивали пояса. «Куда теперь?» — спросил Джон Генри. «На улице, патрулировать», — ответил первый офицер. «И вполне возможно получить нож в брюхо. Пойдемте с нами». «Нет уж, избавьте», — улыбнулся Джон Генри. «Мы приедем к вам поохотиться на беказов», — пообещал офицер. «Только сначала постреляем в ваших соотечественников. Спокойной ночи и желаю удачи!» «Спокойной ночи», — отозвался Джон Генри. Бармен закрывал ставни, закрепляя их болтами. «Это последнее», — сказал он. «Сегодня больше никого не будет. Вам придется пройти к себе в номер через входную дверь в отель». Джон Генри огляделся. В комнате никого не было, кроме него и бармена. «Там в углу сидел человек», — сказал он. «Его лицо показалось мне знакомым. Вы не знаете, кто это?» Бармен покачал головой. «Кого здесь только не бывает», — сказал он. «Этот человек как-то незаметно ушел», — сказал Джон Генри. «Мне очень жаль, у меня такое чувство, что он из Дунхейвена». Бармен продолжал вытирать тряпкой стойку. «Если он из ваших краев», — сказал он. «Нехорошо, что он видел, как вы пили с этими офицерами». Джон Генри удивленно посмотрел на него. «Что вы хотите сказать?» спросил он. «Я не знаю этих людей. Не имею к ним никакого отношения». «Согласен!» сказал бармен. «Но здесь у нас все непросто. Спокойной ночи, сэр!» Он выключил свет, давая понять, что пора уходить. Джон Генри медленно поднялся по лестнице в свой номер. Раздвинув портьеру, он выглянул в окно. Дождь перестал, на небе сияли звезды. В воздухе стоял чистый свежий запах, пахло вымытой улицей, ранней весной пахло самой ночью. Медленно ударил церковный колокол, отбивая очередной час. По улице под его окном твердым шагом проследовал патруль.